Крутой бейдый винт. Стрёма шагнул вслед за Наташей в дом. Веня последовал за матросом. Наташа уже сидела у окна за работой. Стрёма остановился у неё за спиной и, глядя на её тонкие пальцы, вздохнул. Дивная работа. На синем фоне подушки и в сплетении тончайших нитей рисовались пять кораблей. Они весело неслись под крепким ветром, на раздутых парусах по курчавым волнам, а в прозрачной глубине моря вслед кораблям дельфины кувыркаясь показывали из воды остропёры и хребты. Крутой бий де винт, вздохнув, определил стрёму ветер по тому, как стояли паруса на кораблях Наташи. Все паруса до места. Да чего всё верно. Сидайте, что стоите, ласково пригласила Наташа. Да нам не, когда, собственно говоря. В штаб нас послали, а мы дорогой. Да ты уж садись, сердит-то приказал венем матросу. Матрос опустился на скамью перед Наташей. Тишину нарушали только стеклянные постукивания коклюшек да вздохи матроса. Наташа, подняв голову, улыбнулась и спросила: "Какие теперь дела во флоте, Пётр Иванч?" "Дела, как сажа бела". Братишки, собственно говоря, воют от злости. Да и как же, неприятель подходит к берегу в больших силах, готовит высадку. Да много ли можно высадить народу с флота? Сомнительно что-то, Петр Иванович. Напрасно, извольте сомневаться, Наталья Андреевна. Английский флот огромный, у них на борту шестьдесят тысяч человек. Собственно говоря, целая армия. а вы бы не давали им к берегу подойти. Эх вы, — с укором посоветовал Веня. Вот как Владимир. И адмиралы, и господа офицеры, и команды точно так и думают. Не давать им высаживаться. Собирались адмиралы вечер. Владимир Иванович говорит. Боже, что за срам! Неприятель подошел в огромных силах к Крымским берегам, а славный Черноморский флот стоит на рейде, загородился бонами. Надо выйти в море и разбить неприятельский флот. И все транспорты свои сками сжечь и потопить. Столько-то народу, батюшки. Ведь люди тоже, сказала Наташа, не поднимая головы от работы. Да драть все люди. А когда к вам в окошко, Наталья Андреевна, полезут? Бог с вами, Пётр Иванович, какие вы страсти говорить? Пальцы стынут, как клюшки перестали стучать. Я бы так на месте и умерла, подумав, прибавила Наташа. А я бы воскликнул, Веня, схватил утюг до того, кто полежит утюгом по башке. Не пугайся, Натарья. Ты у меня одна надежа. Улыбаясь брату, проговорила Наташа и начала опять плести своё кружево. Малые дети и то свой дом застоять хотят. Однако Наталья Андреевна, будьте покойны. У вас найдутся и помимо Вени, кто желает защитить ваш покой, с чувством проговорил Стрёма, прижав шапку к сердцу. А Павел Степанович что говорил с адмиралами? спросила Наташа. Ну, он-то сомнений нет, согласен с Владимиром Ивановичем. Он так говорил: "Севастополь это наш дом. Дело моряка на море. Всё-таки плох тот моряк, кто о береге не помнит". На море мы дом наш бережём. На той берег называется. Например, взять меня. В Синопском бою прошлым летом мы затем турецкий флот разбили и сожгли, чтобы они к нам не пожаловали вместе с англичанами. Я во время самого боя на крюйт-камере подавал картечи. Крюйт-камера это, дозвольте объяснить, пороховой погреб. Она, знаете, внул головой и веня. Люк на палубу открыт. Бомба ударила и взорвала, зажгла у орудия занавеску. Воскутье смоленого брезента в огне к нам в крють камеру посыпались. Я вас про Нахимова спрашиваю, а вы, Петр Иванович, про себя. Мы уж про ваше геройство довольно знаем, — лукаво улыбаясь, молвила Наташа. Стремов вспыхнул, ударил шапкой о скамью и закричал. — Что, Павел Степанович, то и я! Всё одно. Выйти в море и лучше погибнуть в бою, чем бесславно умереть на мёртвом якоре в порту. Бувайте здоровенькие, Наталья Андреевна. Неожиданно закончил с трёму, вскочив на ноги. Нахлобучив шапку, он шагнул к двери. Венеца городил дорогу. Погоди, с трёму доскажи. Да а ты уж будь добренькая, Наташенька, дай ему всё сказать. Порт там в клють камере взорвался. Стрём остановился и усмехнулся. "Как бы взорвался, так и нам бы с тобой тут не говорить. И надо мной твоя сестрица бы не издевалась. И Маринаша полетела бы в небо ко всем чертям. А сей и сам Павел Степанович, а с ним 300 человек. А ты что сделал с трёма? Настой чего требовал Венья?"